Глава 1 Вассоединение. Часть 1 «Я хочу услышать, что вы думаете», — сказала Мора. Шёл четырнадцатый день с момента пробуждения Маджина, а остальные, разобравшись с ловушкой Дгунея, были у Вечного Цветка, в безопасной зоне на земле воющих демонов. Они ждали, пока Ханс Мора залечат серьёзные раны вокруг почти не было Кёма, было похоже, что Кйа ждали их в лесу на западе, что назывался лесом сломанных пальцев. Этот лес занимал почти две пяток всей территории воющих демонов, а назван он был в честь из челетнего события, когда святая одного цветка была атакована в лесу и потеряла палец на левой руке. Пока они ждали исцеления мора и ханса, герои обсуждали возможность обнаружения седьмого, они предлагали разные догадки. Но даже со всеми этими обсуждениями они так и не нашли ответа, Не знали они и того, как была создана поддельная метка. Они обсуждали подробно сражение в Барьере Тумана и Иллюзий. После того, как была раскрыта истинная сущность Нашитании, Адлет потерял сознание в той битве, и потому он спрашивал, что случилось после этого. Анс, Мора и Чама преследовали Нашитанию, но на рассвете не добрались до края Барьера, и Нашитание исчезло. Почему Нашитание предала их, насколько сильно Кьяма влияли на мир людей. Они обсуждали эти темы, но так и не находили ответов. Фрейми рассказывала им всё про внутренние порядки кьёма. Подчинённые дгуни озвались тёмными специалистами. Они не могли увеличивать свои силы, но каждый из них обладал особой способностью, которую они могли развивать. Те кьёма были особенно хороши в преследовании. Фрейми сказала, что кьёма собирали силы, чтобы проникать в тела святых и связывать их силы. Кьёма также совершенствовали с добыванием информации у людей. Они развивали особое чутьё, Они уже могли рожать детей от людей. Даже Фреймин не знала обо всех особенностях тёмных специалистов. Тем не менее, она рассказала всё, о чём ей было известно, об их силах и внешности. Они говорили о другом, но к рассвету темы для разговоров исчерпались, и Мора поспешно предложил им высказать свои мнения. «В чём дело, Мора?» — спросил Адлет. «Может, послушаем, кого каждый подозревает как седьмого?» «Лучше не высказывать неподтверждённых подозрений». «Я понимаю, но если даже скажешь, что не подозреваешь никого, я всё равно кое-кого подозреваю. А если знание того, что каждый подозревает, поможет нам не быть обманутыми?» Адлет был в плохом настроении, но вместо него тихо ответила Фрэмми. «Не думаю, что идея плоха». Не, я не вижу в этом смысла», — сказал Ханс. «Конечно, пока мы не докажем, никого убивать не будем, но мы явно сможем убедиться в правоте догадок в будущем». «Что ж, думаю, вас не остановишь», – пожал плечами Адлит. «Я подозреваю Голдофа», – первая сказала Фрэмми. Он был рыцарем на шитании. Подозревать его, естественно. «Разве? А Чама подозревает тебя, Фрэмми!» – прервала её Чама. «Это очевидно. Чама не забыла, как ты не так давно пыталась убить Чама». «Так и было. Есть ещё мнение». Фрэмми не обратила внимания на слова Чама. «Вообще-то я тоже подозреваю голдофа сказала мора «Да, он служил на шитании, но я не поэтому думаю, что он седьмой. Но он никак не участвует в общем деле». Голдов тихо слушал их троих, но в его глазах не было жизни. Он смотрел в землю, согнув спину. Таким он был все время, которое они находились на территории воющих демонов. «Голдов, если ты не седьмой, то не мог бы ты больше помогать товарищам? Разве ты не понимаешь, что твои слова и поступки могут показать, что ты не седьмой?» «Разве тебе нравится, что тебя подозревают?» говорила мора но её слова, похоже, Голдов не воспринимал. Хотя он её слышал, его сознание словно было закрыто. Когда Адлет впервые встретил Голдов, он таким не был. Он был сильным, верным и порой показывал заносчивость, свойственную юным рыцарям. По крайней мере, таким его увидел Адлет. Но человек, что остался после нашитания, был совсем другим. «Что ты думаешь, Голдов?» Спросил Адлет, но Голдов молчал. Чемов вскинул руку в воздух. "Да ладно. Чем они ещё думают, что Ролония подозрительна?" Что? Тихая Ролония внезапно вскрикнула в истерике. "Что? Почему ты так думаешь? Ну, смотрите, чем они понимают, что у тебя в голове? Это подозрительно?" "Ясно. Простите. Я буду стараться", сказала Ролония, её тело дрожало. «Но вся же я остановилась на Фремии. Ага, это Фремия. А ты что думаешь, Ханс?" Получив вопрос, Ханс прислонил к подбородку ладонь и задумался на мгновение. «Я? А я подозреваю Адлета и Чаманья!» Все кроме Галдову уставились на Ханса в недоумении. «Я не говорю о подозрениях в целом. Я думаю важнее посмотреть, кто будет опаснее всего, как Седьмой. Адлит был самым опасным, когда мы думали, что он Седьмой, а дальше Чама. И я подозреваю их». «Я тоже так думаю», — отметил Адлит с уважением. Ролония озиралась, словно и было сложно сформулировать мысли. «Говори честно. Чама же сказала, что и сложно тебя понимать». Фрэмми её подгоняла, и Ролония тихо сказала. «Я подозреваю Голдово-сана, по той же причине, что и Мурасан». Трое из пяти подозревали Голдово. Был он невинным героем шести цветов или седьмым, но ситуация для него складывалась плохая. Тем не менее, Голдов никак не реагировал на это. «А ты что думаешь, Адлет? «Раз уж я лидер, я ничего не скажу. Если я обвиню кого-нибудь, это ударит по доверию», — решил Адлет. «Что ж, так может быть лучше, не И все взгляды переместились на Голдово. Он поднял голову и посмотрел пустыми глазами вокруг. «Голдов, что скажешь? Ты нас вообще слушал, не После молчания Голдов ответил. «Я слушал». «Тогда кого подозреваешь ты, не «Никого». Его слова всех смутили. «Разве он не должен был обвинить кого-то вместо себя?» «Кто бы ни был седьмым, мне плевать. Что это даст?» «Голдов, именно из-за такого отношения мы с Ролой не подозреваем тебя!» Разозлилась Мора. «Почему ты не думаешь над тем, кто седьмой? Почему не рассказываешь о том, что знаешь о нашитании? Ты вообще собираешься защищать мир?» «Защищать мир?» На миг глаза Голдова ожили, он посмотрел на ладони, она сжилась в кулак. «Верно, Мора. Я помню». «Я защищу мир. Я должен его защитить. И по этой причине я...» Рука Голдово затряслась, издавая странный звук. Он сжал кулак с такой силой, что захрустили кости. «Верно, Голдов. Ты тот, кто защитит мир. Ты вернулся?» Мора положила ладонь на пальцы Голдово, но тот холодно стряхнул её руку, а потом он спрятал в руках голову, не отвечая, чтобы не говорили товарищи. «Смысла в одних разговорах нет. Похоже на то. Простите». Так, хватит болтать. Меня больше интересует гонение. Кстати, да, впереди лео сломанных пальцев. Судя по всему, от гоней устроят нам там засаду. Даже когда тема разговора сменилась, Адлет продолжил смотреть на Голдофа. Защитить мир. Почему-то Адлет не доверял этим словам Голдофа. Хотя он ничего не сказал, Адлет тоже подозревал Голдофа. А всё потому, что Голдов не был похож на товарища. Хотя все были охвачены паранойей, понемногу они сплотились. Адлет признавал знания и силу Ханса, и несмотря на его слова, Адлет знал, что Ханс ему точно доверяет. Чема было сложно понять, но сам того не ожидая, он начал замечать в ней нежные и милые стороны. И будучи доверчивым, Адлет был благодарен Ролоне и её помощи в глубине сердца. И хотя он был во многом не согласен с Фрэмми, это не отменяло факта, что она его самый ценный товарищ. А вот Голдов отличался. Адлет не мог найти к нему подход, Адлет его не понимал. Порой Голдов казался ему загадочным монстром. Адлет всё ещё не знал правды о мальчике по имени Голдов Аврора. Шёл пятнадцатый день с момента пробуждения Маджина. Раны Ханса и Моры зажили, а Мора даже смогла починить сломанные железные перчатки. Так что Семера отправились в путь. Они добрались до огромного леса к полуночи с помощью Фрейми и Джума Чама, что разобрались с Кьема патрулирующими Вечного Цветка. Они шли, пригибаясь к земле, каждый был в чёрном плаще, что дал им Адлет. В кромешной тьме ночи они двигались на запад. Они не думали об убийстве Гунея, как и о личности седьмого. Они просто бежали и скрывались, словно от этого зависели их жизни. «Мора, враги позади есть?» – спросил Адлет, идущий впереди. «Никого», – ответила Мора, что шла последней. Она сжимала кулаки, готовые к бою. Хан следил справа, а Афрэми слева. И они бесшумно продвигались вперёд. Одинокая мышка прибежала к группе, Чама подхватила её и поднесла к уху. Враг соорудил стену через 300 метров впереди. «Там много кьёма!» «Ясно. Фрэмми, что это за стена?» «Она около 30 километров. Идёт с север юг. Её невозможно, скорее всего, обойти. Мора могла бы пробить её кулаком. Но если мы там появимся, поднимут тревогу». «Ты знаешь, что это за тревога?» «Там натянуты нити». Они прицеплены к доскам. Если зацепить нити ногой, дерево вздрещит. Не, что за ерунда? Я легко пройду это? Атлет прижал ладонь к подбородку и задумался на миг. А потом он подозвал всех и объяснил стратегию. Сначала мы отступим на километр. Фремми оставит на земле бомбы. Она взорвёт бомбы в течение одного часа. А потом мы отправимся на север. Так это отвлекающий манёвр. сказала мора и Атлет кивнул. Когда взрывы прекратятся, Кьёма, скорее всего, соберутся там, и Чама Джума атакует стену. И это тоже лишь отвлечение. Потом мы направимся на юг. Фрэмми расправиться с оставшимися дозорными, а мы с Канцем прорвёмся через сигнализацию, а потом Мора как можно тише проломит проход. Понятно. Постарайтесь, чтобы вас не раскрыли ни Кьёма, ни Дгуней. И семеро сорвались с места. Они двигались тихо, а бомбы Фрэмми и Джума Чама обеспечили смятение в рядах Кьёма, Фрэмми отстреливала кёма создавая проход для Адлета, Ханса и Моры. Пока оставшиеся Кьёма не вернулись на пост, они прорвались через созданную морой брешь в стене и отправились на запад. «Неплохо получилось, Адкон!» — сказала Ролоне и Деринам с Адлитом. «Это место...» адлет вглядывался в переплетённые сверху ветви, смотрел на небо. Звёзды почти скрылись, и небо медленно светлело. «Может, Гуней потерял наш след, иначе он послал бы больше кёма «Да, наверное. А теперь бежим. Пока не выберемся из леса, пока не пересечем долину, пока не доберемся до долины пролетых Слез, будем изо всех сил бежать прочь от Гунея», — сказал Адлет, и Ролония кивнула. Казалось, остальные были с этим согласны. Они не собирались сражаться с Гунеем, и они не могли даже понять, где он. Так что они могли лишь бежать к Долине пролетых Слез. «Ты заметил, Адлет?» — вдруг спросила его Фрэмми. «В чём дело?» Позади идут несколько сражений, но я слышу их так слабо, что не могу понять, кто сражается». Адлид прислушался, пока шёл, и он слышал треск деревьев, шаги товарищей, слабые крики к «Кто-то точно сражается, но кто?» «Это, конечно, займёт время, но можно Чама сходить и посмотреть!» Спросил, от Чама, но Адлид покачал головой. «Интересно, нам важнее время, чем это. Двигаемся дальше». Фреми и Чама кивнули, и все мира продолжили путь на запад. Позади они уже не могли видеть стену. Прошёл час после того, как Адлеты остальные прошли стену, и один Кьёма смотрел на дыру, что они оставили. «Хмм, они и тут прошли. Даже не знаю, что с ними делать», — сказал Кьёма, у которого было тело Йети и голова ворона. В руке он держал большой инжир. «Кьёма Йети». Дгуней вздохнул. «Похоже, они убегают от меня». Неподалеку было много Кьёма, все хрипло кричали. Более умные Кьёма, что могли говорить, приказывали низшим Кьёма отыскать героев шести цветов. Как думаешь, восемнадцатый? Рядом с Дгунием был Кьёма-змея. Он был такой тонкий, что можно было обхватить одной рукой, но длина его тела достигала 10 метров. А нечто похожее на тонкие руки и бумажные полоски росло из его тела на 50 сантиметров ниже головы. Они невероятно трусливы. Их даже не стоит бояться. Сказал нос смешливого Кьёма. Среди подопечных Дгунея были особые кьёма, названные тёмными специалистами. Кьёма-змей был восемнадцатым. Он и прочие развивались под командованием Дгунея. У каждого было несколько особых способностей. «Это тебя не стоит бояться», — сказал Дгуней и легонько ударил восемнадцатого. «Если бы ты был на их месте, то как поступил? Какой была бы твоя цель и как бы ты действовал? вот я на их месте, я бы думал над загадкой, кто седьмой, но...» Сказал восемнадцатый. Дгуней снова вздохнул. «Из всего, что они могут сделать, это было бы худшим вариантом. Сейчас они не смогут понять, кто седьмой. У них не будет даже подсказок, кто может быть седьмым. И что тогда ты бы сделал? Но я бы ждал, пока седьмой не ошибётся. Так бы я поступил на их месте. Ещё идеи есть? Они могут захотеть убить вас, господин Дгуней? Заурядно». Конечно, если они убьют меня, герои тут же приблизятся к победе. Но они кое-что ценное потеряют. Понимаешь хоть что-то? А я... Не дожидаясь ответа 18-го, Дгуни продолжал говорить. Время. До воскресения Маджина осталось не больше 14 дней. Если герои не успеют добраться до долины пролитых слёз, то победим мы. Если герои придут за мной, я всеми силами буду задерживать их. «Если они не смогут убить меня, то они просто потеряют много времени». «Так теперь ты понимаешь, что для них лучше всего?» «Убегать от меня. Они будут избегать меня и идти к долине пролитых слёз. А пока мы не знаем, где они, даже с моими силами наши действия ограничены». Клёфт Гуния двинулся. Казалось, что так он улыбается. «Разве ты не хочешь убить меня, Адлет?» «Похоже, я ошибся в твоей целеустремлённости». «Есть предложение, господин Дгуней? Можешь приказать седьмому выдать нам местоположение цветов?» Дгуней наступил на тело восемнадцатого. «Еще одна глупость, и я тебе раздавлю». Кьюма змей опустил голову и в извинении опустил ручки на землю. «Что ж, всё не так уж плохо. Не стоит так нервничать. Искать их интересно, но ещё лучше выманивать их. Мы можем сыграть по-разному». Через два дня после того, как они покинули Вечный Цветок, Адлит и остальные бежали через лес сломанных пальцев. В пути они действовали командой. Фрэмми вела их через запутанный лес. Джума, Чама обыскивали местность на предмет врагов и искали, где Кьёма могли затаиться. Мора оглушала врагов горным эхом. Адлит и Хан своими знаниями предугадывали действия врагов. Когда они встретились с неудачником Кьёма, они разобрались с ним как можно быстрее, чтобы он не успел доложить о них Дгунею. Чтобы окончательно убить Кьёма, нужно найти его ядро и уничтожить. Если этого не сделать, то через несколько лет Кьёма возродится. Но у них было мало времени, поэтому они этого не делали, а продолжили движение. Лес сломанных пальцев был огромным. Сколько бы Кьёма тут не было, они не могли нормально оглядывать местность, но за эти два дня Адлита и остальных Дгуни не нашёл. Небо на востоке заолило, знаменуя рассвет. И после долгого пути Адлит и остальные приблизились к выходу из леса. «Вокруг нет Кьёма. Можно продолжать», — сказала Фрейми, вернувшись с проверки территории впереди. «Позади Кьёма тоже нет, но чем а думает, сможем ли мы убежать», — добавила Чёма. «Дгуни думает, скорее всего, что мы на севере Если пойдём своим путём, думаю, всё будет в порядке», — отозвался Ханс. «Значит, первый барьер мы сломали», — сообщил адлет В ответ все улыбнулись и начали пожимать друг другу руки, хотя Фрейми тоже протягивали ладони, она скрестила свои руки на груди и отвернулась. Адлит настойчиво протягивала руку, и она неохотно пожала его палец. И тогда Ролонья с Морой тоже решили пожать ей руку. С отвращением на лице Фрейми приняла их рукопожатие, Ханс вытянул руку, но Фрейми отказалась. «А ведь седьмая снова ничего не делает», — сказала Фрейми. Товарищи двигались сквозь лес, постоянно следя друг за другом, Адлет думал, что седьмой нападёт под покровом ночи, попытается сделать так, чтобы их заметил враг, втайне свяжется с Гунеем, но никто не выглядел подозрительным. «Не стоит так спешить. Седьмой что-нибудь ещё сделает. Просто нужно не проглядеть этот момент». «Думаю, это верно, но...» Адлет вдруг заметил Голдову за их кругом. Он так и не пожал ему руку, но когда Адлет протянул руку, Голдов неожиданно принял рукопожатие. «Ты тоже многое сделал. Продолжим сражаться». Сказал Адлет, но глаза Голдов так на него и не взглянули, он ничего не ответил. Пока они шли сквозь лес, Адлет особенно пристально следил за Голдовом. Тот верно исполнял приказы Адлета и не выказывал подозрительного поведения, но всё ещё оставалось тайной, о чём думает Голдов. Его отношение было поверхностным, и Адлет не мог понять, было ли это лишь исполнением или его настоящими чувствами. «Пора идти, Адлет. Долина будет сразу за лесом, не теряя бдительности». «Ага, понял». Ответил он Фрейме и пошёл, но Голдов не покидал его мыслей. Интересно, о чём он думает? Кто теперь для него на шитание? Не получив ответ, они вышли из леса и продолжили путь на запад. Адлет не знал о невообразимом событии, что уже происходило в уголке леса сломанных пальцев. В то же время, как Адлета остальные покинули лес, Дгуни лежал в гамаке. На его груди расположились книга и инжир, а над ним с неба спускался Кьёма Орёл. «Господин Дгуней, есть новости!» «Тёмные специалисты, что преследовали героев, были атакованы и убиты Джума-Чама. Вы потеряли следы цветов и их запах, то есть теперь мы не знаем, где они находятся. Так?» Ответил Дгуней, не открывая глаз. Его голос был полон ноток недовольства. «Да!» Дгуней вытащил карту из-под гамака и уставился на неё. «Так, а куда вы шли? Остались в северной части леса или пробрались в долину?» бормотал он под нос и замолчал. Господин Дгоней, ваши приказы. Они уже вышли из леса. Оставь половину в лесу, а остальные пусть идут в долину. Мы поиграем там. Поймайте их, пока они будут пересекать долину. Обойдите их и нападите сзади. Как прикажете. Когда кёма орёл собрался улетать, Дгоней вытянул руку и схватил его за ногу. Что-то ещё, господин Дгоней? какое то время Дгоней не отвечал и просто оглядывался. Выражение его вороньей головы не изменилось, никто не мог узнать, что он чувствует. «Отменяю приказ. Зывай всех сюда. Почему? Враг». И тут же к Орел взмыл в небо, Дгуней опустился на гамак и откусил жир, а потом он поднял трость, что оставил на земле, и крепко сжал. Неприятный звук кого-то, идущего к нему, разносился эхом по воздуху.